Прогнозы развития электронных рынков. Бенджамин и Уигант предлагают несколько таких прогнозов. Первый. Поскольку цены на информацию падают, рынки, характеризуемые высоким качеством информации и координации, станут более популярны у потребителя. Второй. Покупатели будут все чаще и чаще заказывать хорошо знакомые или стандартные товары на электронных рынках. Третий. Товары, о которых имеется подробная информация в разделах «Помощь», получат серьезный шанс занять на электронном рынке прочное место. Четвертый. Страницы интернета, посвященные отдельным товарным маркам, объединяются между собой, в результате чего возникнут сайты, предлагающие потребителю разные товарные марки. Пятый. Успешно торгующие компании, не прибегая к услугам электронного рынка, также постараются завести собственные сайты в интернете, если смогут таким способом увеличить свою воловую прибыль. И шестой. Электронные связи между компаниями, вероятно, станут более прочными в следующих ситуациях. Во-первых, когда крупные компании решат, что могут сэкономить значительные средства при централизованной закупке и хранении товаров, и потребуют, чтобы поставщики поддерживали с ними электронную связь. Во-вторых, когда производственные издержки можно будет сократить благодаря поставкам по принципу «точно вовремя», а это возможно только при наличии электронной связи между поставщиком и производителем. И в-третьих, когда компании поймут, что в состоянии сэкономить значительные средства, пользуясь услугами крупных поставщиков, с которыми они поддерживают тесную связь. В прогнозе номер два утверждается, что знакомые товары будут пользоваться большой популярностью среди клиентов электронных рынков. Например, в интернете есть страница, которая называется NetGrosser. Здесь покупатель может заказать такие стандартные продукты, как суп компании Campbell, стиральный порошок Tide и другие широко известные товары, в том числе книги, музыкальные записи, видеофильмы и прочее. Однако существует мнение, что на электронных рынках будет отдаваться предпочтение информационно наполненным, сложным товарам, таким как автомобили и электронное оборудование. Предположим, вы хотите приобрести высококачественную стереосистему. Вам требуется собрать как можно больше информации о наличии различных марок, их характеристиках, узнать мнение специалистов. Интернет в состоянии предоставить вам все необходимые сведения относительно характеристик и стоимости интересующего вас товара. Кроме того, он заметно облегчает процесс заказа выбранной вами марки. Рассказывая об электронных торговых каналах, мы имеем в виду использование электронных средств для получения информации и заказа нужного товара. Речь идет о телефоне, компьютере и телевидении. Телефон стал первым электронным прибором для получения информации и заказа товаров. С появлением интернета потребители смогли делать все то же самое при помощи компьютера. В ближайшее время появится интерактивное телевидение, и потребитель получит еще одно электронное средство массовой информации. Какое из этих средств станет более популярным, покажет будущее. Например, банки уже сейчас вынуждены решать, что использовать при обслуживании клиента на дому — телефон, компьютер или интерактивное телевидение. Разумеется, в конце концов, все три вида электронной связи объединятся в один с общими характеристиками. Какие же меры следует принимать сегодняшним предпринимателям, чтобы победить в наступающем веке электроники? Приведем четыре основных принципа. Во-первых, создайте базу данных клиентов и активно ею пользуйтесь. Хорошая база данных даст компании серьезные преимущества перед конкурентами. Компания должна искать и классифицировать разные группы покупателей отдельных клиентов с точки зрения их реакции на ее предложение. Наличие базы данных позволяет более эффективно добиваться поставленных целей. Во-вторых, разработайте четкую концепцию пользования интернетом. Компания может воспользоваться услугами интернета по крайней мере в семи случаях для исследований, информации, организации форумов, обеспечения подготовки специалистов, проведения торговых операций по покупке и продаже товара, аукционов, а также для того, чтобы поставлять своим клиентам биты информации. Руководству компании следует проводить регулярную оценку степени использования интернета и затем выносить на обсуждение новые возможности, которые можно будет планировать на будущий год, два или пять лет. Интернет-сайт компании должен быть привлекательным, удобным и современным, если вы рассчитываете на повторные посещения пользователей. Компаниям следует рассмотреть возможности компьютерной графики, звуковых и видеоэффектов а также непременно добавить еженедельные новости и рассказы об интересных событиях. В-третьих, разместите знак вашей фирмы на сайтах компаний, действующих в смежных отраслях. Руководству компании следует выяснить, какие сайты чаще всего посещают их целевые клиенты и подумать о размещении на них логотипа своей компании. Однако компании приходится платить от 30 до 100 тысяч долларов за разрешение поместить на таких сайтах свой фирменный знак размером с почтовую марку и всего на 3 месяца. Руководству компании следует договариваться с владельцами сайтов, например, заключить договор об оплате только в тех случаях, когда пользователь заходит на конкретный сайт. И в-четвертых, станьте более доступными для клиента и быстрее реагируйте на его требования. Сегодня потребители становятся все более требовательными к точности и скорости получения ответов на жалобы, которые они высказывают по телефону или посылают по электронной почте. Компьютерные фирмы и фирмы, занимающиеся программным обеспечением, отлично справляются с процессом продажи своей продукции, но обеспечение клиента необходимыми услугами и помощь пользователю в случае возникновения у него вопросов организованы очень плохо. Исключением является компания Sony. Там решили эту проблему, продавая свои переносные компьютеры вместе с системой Sony Online Service, с помощью которой специалисты имеют возможность проникнуть в компьютер пользователя и устранить проблему. Размещение адреса электронной почты на интернет-странице может сыграть против вас, если вы еще не готовы оперативно реагировать на требования покупателя. Штаб-квартира американского отделения компании Volvo стала одной из первых, посчитавших необходимым сообщить клиентам адрес своей электронной почты. Однако время от времени она получала сообщения с жалобами по работе автомобилей. Компания не имела персонала, в задачу которого входило бы разрешать подобные проблемы, и потому в конце концов руководство решило изъять электронный адрес.